И ты считаешь, что штаб этого войска находится в тринадцатом секторе? Не знаю, но генерал, скорее всего, считает именно так. И пока у нас имеются только подтверждение его правоты, ни одного опровержения. База атакована из тринадцатого, без сомнений. Нас пытаются задержать, вполне разумные, но все-таки мутанты. Плюс к тому, у нынешней истории имеется богатая предыстория. Если, если взглянуть на нее с высоты сегодняшнего положения, все стыкуется без существенных зазоров. Факты складываются в четкую картину. Не хватает лишь последнего крупного фрагмента. Остапенко считает, что мы отыщем его в тринадцатом секторе. И чем ближе мы подходим к цели, тем больше я согласен с генералом. Допустим, все так, как ты говоришь, но... Татьяна чуть отодвинулась. Нас только четверо, да и то... «Можно сказать, трое. Если в секторе штаб и главная база этих разумных мутантов, что мы сможем сделать?» «Там видно будет», — Андрей пожал плечами. «Одно я знаю точно. Остапенко никогда не посылает людей на абсолютно безнадежные задания. Хотя бы один шанс из тысячи у нас есть, я уверен. Что это за шанс, на что рассчитывает генерал, я не знаю». «Но этот старый ГБшник определенно в курсе чего-то такого, что поможет нам раз справиться с заданием». «Чего? В курсе чего конкретно?» «Не знаю», — сказал же. «А если не узнаешь?» «Тогда мы не справимся». «Голова идет кругом от такой непоследовательности», — возмутилась Татьяна. «Почему Остапенко сразу не сказал хотя бы тебе, в чем конечная цель миссии?» «Скорее всего, чтобы никто не смог у меня это выпадать». Андрей улыбнулся, или выудить из моей памяти с помощью телепатии. Вспомни себя три месяца назад, перед отправкой в зону. Остапенко изрядно накачал тебя химией вовсе не для того, чтобы сгладить стресс, который испытывают все новички. Он опасался, что о твоей шпионской миссии узнают телепаты. «Ни разу не вспомнила о шпионской миссии», — призналась Татьяна. «До самого возвращения на базу не думала, что действую правильно и по собственному». И по собственной воле. Этого Остапенко и добивался. Чтоб ты максимально вошла в роль и даже во сне не вспоминала о своей тесной связи с контрразведкой. В моем случае химии не требуется. Остапенко уверен, что я сделаю верные выводы и не знаю цели нашей миссии. Все понятно. Татьяна наконец оторвала задумчивый взгляд от болота и перевела его на руины поселка вдалеке. Еще одна мертвая деревня в аду... «Не понимаю, как вы можете любить эти жуткие места. Почему вас всех, как магнитом, тянет в зону?» «Я отвечу, когда мы вернемся», — пообещал Андрей, «если к тому времени ты не найдешь ответ сама». Сзади послышались смешки и топот. Лунёв обернулся и удивленно посмотрел на приближающуюся парочку. Было удивительно, но, похоже, от вражды между Скаутом и Ольгой не осталось и следа. В чем причина такой резкой смены настроения, в первую очередь у Ольги, Старый не мог себе даже представить. Не энергетик же на нее так повлиял? Может просто расслабилась? Контролеры далеко от других тварей поблизости тоже не видно, а может быть дело не в этом. Чем меньше нас становится, тем больше она понимает, насколько мелочны ее капризы и придирки. Все может быть. Срубленные скаутом посохи источали аромат сосновой смолы, что вместе с бодрящим действием энергетикой и наметившимся улучшением морального климата в группе поднимало настроение и вселяло уверенность даже в раскисшую было Татьяну. Когда же удалось без проблем миновать опасный участок, на котором в жиже между скользкими кочками действительно кишело несметное количество пиявок, некоторое настроение поднялось до уровня граничащего с эйфорией. Впервые... За весь рейд никто из ходаков не пострадал, даже не оступился на скользких пружинящих кочках и ни с кем не поругался, что было на самом деле еще важнее. Очутившись на острове, ходоки побросали палки и взялись за ножи. «Кустарник здесь рос невысокий, чуть выше пояса, но густой и цепкий», как выразился скаут. «По нему проще было бы катиться, чем сквозь него идти». «Он только с краю такой. Дальше пореже станет», — пообещал Ольга. «А в центре острова его вообще нет. Там земля какой-то дрянью пропитана. Ничего не растет». «Дрянью?» — с опаской переспросил скаут. «Аномальный?» «Не знаю. Белый такой. Как будто соль выступила. Фон вроде бы невысокий. Детекторы тоже молчат». «Белая дрянь!» — скаут хитровато ухмыльнулся. «Лана, понюхаем». Он сделал вид, что насыпает что-то на запястье и втягивает носом. Пантомима получилась забавной, только концовку этого этюда Скаут почему-то смазал. Артистическая маска вдруг сползла с его лица, уступив место выражению беспокойства. Он опустил руку и принюхался к воздуху, затем снова понюхал руку и снова в воздух. «Что-то... не пойму», — Скаут беспокойно оглянулся. «Откуда-то несет...» Он снова принюхался. «Чем несет?» — Ольга тоже потянула носом воздух. «Ничем таким, разве что болотом». «Что, никто не чувствует?» Скаут шагнул к Ольге и снова принюхался. «Эй, полегче?» — Та усмехнулась. «Не собачки, чтобы снюхиваться?» «Я серьезно!» — Скаут взглянул на Лунева. «Старый, ты тоже не чувствуешь? Дымом тянет!» «Каким? Каким-каким?» «Дымным!» Сталкер снова завертел головой. «Вроде ничего не горит». «Может, тебе снова кто-то на мозги присел?» — предположила Ольга. «Сними перчатку, Джокера в кулаке зажми, поможет». «Никто ко мне не присел!» — скаут указал на восточную оконечность острова. «Вон дым! Кусты горят!» «Там тоже!» — сказала Татьяна, указывая на запад. «И там!» — она махнула в южном направлении. «Где что горит?» — Ольга удивленно повертела головой. «О чем вы толкуете?» — Ты не видишь? — удивился скаут. — Нет. — А, ну это потому, что рост у тебя метр на шпильках. Давай подниму. — Ага, разбежался. Лишь бы пощупать. Готов что угодно придумать. — Там действительно горит, — сказала Татьяна. — Ладно, верю, — снисходительно проронила Ольга. — Надо пошевеливаться. Андрей подтолкнул обеих спутниц вперед, пока и на севере не полыхнуло. — Ветер оттуда не должно, — возразил скаут. «Нет, а кто поджег-то? Мы не курящие, бычки не бросали, искры из глаз у нас тоже не сыпались, не пиявки же запалили!» не пиявки Андрей оглянулся, пытаясь высмотреть кого-нибудь на том месте, где недавно отдыхали ходоки, но никого не увидел. Продолжив движение на север, Лунев едва не сбил с ног Ольгу, которая вдруг встала, как вкопанная. «Ты чего?» «Нам туда нельзя!» — прошептала девушка, указывая взглядом на развалины Карагода. Опять контролеры? Да, и много. А с ними кто? Никого. Теперь они никого не ведут, но это еще хуже. Они не отвлекаются на контроль подопечных. Думают только о нас. Скоро мы это почувствуем. А как задница подпалит, мы почувствуем еще скорее, нервно заявил скаут. Глядите, заполыхало. Огонь быстрее поезда несется. Но ветер же... Андрей тревожно оглянулся. С другой... стороны — Не знаю, откуда ветер, но лучше бы нам поднажать, — скаут натянул маску. — Какой дым! — Едкий, — закашлявшись, — сказала Татьяна. — И густой. Андрей и Ольга переглянулись. По мнению Лунева, никакого особо едкого дыма вокруг не было. Кустарник вообще горел, будто хорошо высушенный хворост, почти без дыма. А между тем его, как и всю зону, ежедневно орошало серых небес по несколько часов кряду ряду. теоретический кустарник должен был действительно дымить густо и едко. Так-так. Ольга прищурилась и решительно шагнула навстречу приближающейся огненной стене. «Полыхает, говорите?» «А ты не видишь?» «В том-то и дело», — Ольга усмехнулась. «Где полыхает? Там?» Она указала в южном направлении. «Да, там». «Сильно горит?» «В полный рост». «Занятно». Ольга двинулась к южной оконечности острова, ступая по старым следам группы. «Маску все-таки надень», — сказал Андрей. «Я не горю, ты же знаешь». Саламандра нашлась. «Надень маску, сказанная!» «Ладно, ладно». Ольга нехотя натянула фильтрующую маску и перчатки. В метрах в десяти перед стеной огня она остановилась и обернулась. «Здесь?» «Да», — Андрей кивнул. Ольга раскинула руки, будто бы наслаждаясь идущей перед огненным валом волной жара, и замерла. Зрелище было не для слабонервных. Сообразив, что сейчас произойдет с Ольгой, Татьяна тихо охнула и вцепилась в рукав Флуневу. «Вы с ума сошли, оба! Отзови ее немедленно!» «Спокойно!» — Андрей похлопал спутницу по руке. «Она справится!» «С чем она справится? Силой мысли погасит огонь? Что за бред?» «Заметь, я только сказал, что она справится!» «Оля!» — сдали нервы у скаута. «Хватит! Не надо подвигов! Старый, что она задумала?» «Ты тоже не понимаешь?» — Андрей усмехнулся. Тогда просто смотри и удивляйся.